Они ежеминутно толковали ей о том, что чистолюбие Мениха всем известно, что, наверное, он питает в себе самые опасные замыслы, что этот человек уже и по своему характеру никогда не могущий быть ничем довольным и постоянно желающий большего. Вчера он свергнул Берона, завтра, если что-нибудь ему не понравится, он точно так же может свергнуть легко и ее, принцессу. Да, миник даже опаснее Берона, потому что отважнее его, умнее, даровите. Для того, чтобы он был доволен, надо подчиняться ему во всем. Рядом с собой он не потерпит никого. он никому не позволит себе заграждать дорогу. Рядом с собой он не потерпит никого. Эта фраза не раз повторяемая, осталась в голове Анны Леопольдовны. И в этой фразе была вся дальнейшая судьба Миниха. Дело в том, что Ленар был уже на дороге к Петербургу. Вот он приехал, и правительница встретила его с таким нескрываемым восторгом, что об этом тотчас же стали говорить». В нем увидели сразу новое восходящее светило, быть может, нового Берона, и, конечно, прежде всех заметил это Миних он понял, что ему предстоит бороться с Линаром, что ему необходимо победить этого Линара, потому что иначе он заступит ему дорогу. Но он не понял и не сообразил того, что единственная возможность удержать за собой первенствующее значение и какое-нибудь влияние на принцессу, это именно всеми силами стараться не показывать нерасположение к новоприезжему, что необходимо взвешивать теперь каждый свой шаг и каждое слово. Миних неосторожно проговорился, всколь заметил, что такая торжественная встреча и ласки оказываемые одному посланнику, могут весьма основательно обидеть других. Эти слова были переданы Анне Леопольдовне и подняли в ее сердце целую бурю. Судьба Миниха была решена. Бороться с сердцем любящей женщины старому фельдмаршалу оказалось не по силам. Он был теперь со всех сторон окружен врагами. Он чувствовал себя как лев, попавшийся в крепкие тенета, и только метался из стороны в сторону, с каждой минутой все больше и больше сознавая свое бессилие. Он видел, как принц Антон и правительница, совершенно чуждые друг другу, даже порвавшие супружеские отношения, дружелюбно сходились между собой в одном, в недоброжелательстве к нему, Миниху, Чем же все это кончится? Окончание пришлось ждать недолго. Враги Миниха работали быстро. Принц Антон каждый вечер сидел у Остермана и каждый раз, возвращаясь от него, жаловался правительнице на то, что фельдмаршал с ним очень дурно и недостойно обращается. В конце января Анна Леопольдовна, отворяя свой туалет, Нашла в нем письмо, написанное как будто за границей. В письме там говорилось, что чрезвычайно опасно ей полагаться на одну только фамилию, и притом иностранную, что в таком случае состояние подданных ее сына не может улучшиться, хотя и нет более Бирона. Остерман, Головкин и Левенвольды пользовались каждым случаем, чтобы доводить до сведения правительницы о действительных и мнимых промахах фельдмаршала. Наконец, в довершении всего, сосланный Берон прислал свои показания, в которых всячески изощрялся вредить Миниху. Анна Леопольдовна была раздражена высшей степени и в этом раздражении нанесла первый удар своему благодетелю. Миних получил указ о том, что должен сноситься с генералиссимусом обо всех делах и писать к нему по установленной форме. Этот указ застал фельдмаршала больным, и, конечно, не мог способствовать его выздоровлению.